Глава 18. Иркутск, 15 мая 2046. Вторник. Какой чудесный день! Негромко произнес я, оставляя за спиной очередное отделение Лыковского банка. Думаю, стоит отметить его отличное начало мороженкой. Вторая попытка положить деньги на счет таки увенчалась успехом. Причем стоило мне только войти в отделение, как навстречу выскочила управляющая и, схватив под белой рученьки, увела из общего зала в отдельный кабинет, где меня, собственно, и обслужили по высшему разряду. Разве что массаж не предложили, как и мороженое. Судя по всему, Лыковы, пока я ехал на такси, успели оценить мой вклад во спасение их слегка подмоченной репутацией. И теперь моя фотография некоторое время будет висеть в ряду важных персон, требующих особенного обслуживания. Мелочь, конечно, но приятно. Кстати, о приятностях. Рассчитываясь с продавщицей, вспомнил, что еще намеревался ткани для платья мыши купить. Однако из-за незапланированной поездки в другой район, где подобных магазинов, судя по навигатору, не имелось, эту часть плана придется перенести на вторую половину дня. Зато неподалеку от банка оказался один интересный магазинчик, к которому я, собственно, и направился, на ходу уничтожая сладкое лакомство. Толкнув дверь магазина, располагавшегося в подвале, я под перезвон колокольчиков спустился по каменной лестнице и очутился в широком ярко освещенном зале. Большую часть помещения занимали прозрачные витрины с различным оружием, А в конце зала, за прилавком, я приметил продавца. Мужчина в годах, одетый в синюю рубашку и серую жилетку, при моем появлении посмотрел в мою сторону, однако, заметив, как я едва качнул головой, вернулся к своему занятию. Судя по плавным движениям рук и горе тряпок, в данный момент он полировал какой-то из товаров. Отвлекать продавца от несомненно важного занятия я пока не собирался так что молча двинулся от витрины к витрине, рассматривая предлагаемый товар. И стоит сказать, выбрать здесь было из чего. Несмотря на то, что самого оружия было не то чтобы много, его разнообразие впечатляло, начиная от нескольких вариаций мечей и заканчивая кастетами, выполненными в форме тигриных лап. Честно говоря, не хотелось бы встречаться с такой кисой, особенно если это будет какой-нибудь двухметровый шкаф. Помимо разделения на виды, местный товар еще делился на магический и, что логично, не магический. И, само собой, магическое оружие стоило куда дороже обычного. Впрочем, учитывая то, с чем можно было столкнуться в серьезных подземельях, соваться туда с обычной железякой, даже остро заточенной, было, скажем так, несколько опрометчиво. Однако, учитывая, что я сам себе зачарователь, проклинатель и еще фиг эту вселенную знает, какой натель, и при этом, скажем честно, в определенных моментах скупой человек, кто тратится на подделку, способную поджечь противника, я не намеревался. Так что, хоть и читал описание зачарованного оружия, но так, вскользь, отдавая предпочтение обычным инструментам убийства. И даже присмотрел парочку относительно недорогих но качественных мечей. Не мой профиль, но для начала сойдет. Извините, уважаемый, закончив со осмотром находящегося в зале оружия, я подошел к прилавку, за которым располагался продавец. Он, кстати, оружие, как я предположил изначально не полировал. Напротив, плавно водя рукой с зажатым в нем грифелем, он выводил на рукояти изогнутого ножа незнакомые мне символы. После чего аккуратно снимал стружку тканью, имеющий металлический оттенок. Впрочем, не договорил я не по этой причине. Под стеклом прилавка я разглядел несколько видов оружия, одним из которых оказалась вполне себе симпатичненькая рапира. Находка была слегка укороченной, с украшенной завитушкой гардой в виде конуса и набалдашником на рукояти, у которого виднелась характерная выемка, подходящая под небольшой драгоценный камень. Ну или магический кристалл. Это проклятое оружие, поэтому цена такая низкая. Прежде чем я успел задать вопрос, произнес продавец. Ну, насчет низкой я бы мог поспорить. Несмотря на то, что в отзывах в путеводителе этот магазинчик значился как недорогой, цену тут все же были ни черта не демократичные, даже на обычное оружие. И какие проклятия лежат на этих экземплярах? Указал рукой на витрину перед собой, после ткнул в соседний. «Никто не знает. Их же из подземелий принесли», — пожал плечами мужчина, на бэджике которого были указаны его имя с отчеством. «Звали продавца Максим Артемович, и, учитывая то, что я прочитал в отзывах, он был не просто работником, а являлся владельцем этой оружейной лавки. Первый раз слышу, чтобы в дырах оружие с монстров добывали». Удивился я, переходя к соседней витрине. Твари там разные бывают, и это не всегда животные. Однако именно эти образцы были найдены в подземельях после того, как их бывшие владельцы не вернулись. Отложив инструмент в сторону, Максим Артемович смахнул стружку, после чего достал из-под стола пластиковую бутылку. Несколько раз, нажав на триггер распылитель, покрыл рукоять маслянистой пленкой. Затем, дождавшись, когда жидкость заполнит углубление, вынул из пакета уже другую тряпку, прошитую нитями, и принялся аккуратно стирать излишки жидкости. Изредка, когда какие-нибудь вещи долго находятся в подземельях, они пропитываются тамошней энергией и наделяются кое-какими свойствами. В основном вредными. Но, что хуже всего, эти свойства могут не проявить себя сразу. Так что покупка подобного оружия сродни игре в русскую рулетку. Только вместо одного патрона все пять. Продолжая объяснять, оружейник закрыл глаза и положил ладонь на рукоять ножа. Я ничего не ощутил, однако, как только мужчина убрал руку, увидел, что вырезанные символы стали подсвечиваться будто бы изнутри. Но я так понимаю, желающие все равно находятся? произнес я с интересом, наблюдая за манипуляциями оружейника. «Людям свойственно идти на риск, даже ради сущих копеек!» Мужчина отложил нож в сторону и, наконец, повернулся ко мне лицом. «А вы, уважаемый, любите рисковать?» «Я люблю семью и, как недавно выяснилось, мороженое», — покачал я головой. Тем не менее, учитывая некоторые обстоятельства, это оружие меня заинтересовало. кстати «Я так понял, что оружие вы сами не создаете, а покупаете. А потом, так сказать, дорабатываете». «Все верно», — кивнул владелец оружейной. «Но покупаем не все подряд, а, так сказать, ручной работы. Штампованную дрянь с заводов, которую так любят давать своим работникам владельцы некоторых подземелий, я не беру даже оптом по цене металлолома». «И если я принесу вам качественный клинок или копье, вы у меня их сразу же купите», — на всякий случай уточнил я. Да, на лице Максима Артемовича мелькнула тень сомнения, и он поспешил добавить. «Но только в том случае, если они будут действительно хорошего качества». «Замечательно. Тогда заверните мне с собой вот это, вот это, это и это. Ну и в довесок вон ту интересную вещицу» я принялся указывать на заинтересовавшее меня оружие. И вновь лик оружейных дел мастера озарило сомнение. На этот раз наверняка по поводу моих интеллектуальных способностей. Однако, когда я достал карточку, Максим Артемович лишь пожал плечами и принялся упаковывать заказ. Правда, перед этим протянул мне стопку бумаг. «Это что?» Взяв у оружейника ручку, я принялся читать то, что было указано на бланке. «Отказ от ответственности», — пояснил мужчина. «На тот случай, если вы каким-то чудом выживете после использования этого оружия и вернетесь требовать компенсацию за ненадлежащий товар». «Справедливо», — кивнул я. «И часто такое происходит?» «Чаще, чем хотелось бы. Иногда даже демонстрации подписанных документов не помогает», — ответил владелец магазинчика, укладывая рапиру в специальный футляр нужное покупать будете?» «Пока обожду». Закончив заполнять требуемые документы, я вернул бумаги и проверил время на телефоне. «У вас обед есть?» «Есть, но я обычно не закрываю магазин, и если отсутствую на месте, то просто позвоните в этот звонок». Мужчина указал на специальное приспособление, выполненное в виде кошки. «Позвольте уточнить. Надеюсь, вы не собираетесь грабить меня моим же оружием?» «Во-первых, это оружие уже мое, а во-вторых, на сегодня с меня грабежей определенно хватит. Хорошего дня». Я улыбнулся и, получив чек, отправился к выходу. Очутившись на улице, вновь достал телефон. Однако не для того, чтобы вызвать такси, а чтобы найти место поспокойнее. В ресторан или кафе с такой стопкой оружия не пойдешь. Да и лишнее внимание там определенно было бы гарантировано. К счастью, совсем неподалеку обнаружился сквер. Самое то, чтобы заняться интереснейшим делом и не отвечать на глупые вопросы прохожих. За пять минут, добравшись до небольшого участка, засаженного высокими деревьями и кустарником, я углубился внутрь зеленой зоны. Прогулявшись, заприметил пустующую лавочку и, усевшись на нее, принялся разбирать то, что купил. Первым под солнечный свет попал меч. Как и прочие покупки, это определенно была ручная работа. На его гарде даже имелись наполовину затертые инициалы В.И., так что клинок наверняка прошел не одно сражение, прежде чем его владелец не вернулся из подземелья. Положив футляр себе на колени, я провел рукой над клинком, пытаясь уловить узел проклятия. То, что оно там, я уловил еще до того, как про проклятое оружие начал рассказывать владелец магазина. И уже в тот момент у меня зародилась идея, как можно сэкономить на покупке оружия. А уж когда Максим Артемович обмолвился о скупке орудий убийств, бизнес-план оформился окончательно. Правда, перед его воплощением было бы неплохо потренироваться, но и так справлюсь. Чей не нити тянуть? Отрешившись от внешнего мира, закрыл глаза и выпустил из пальцев энергию, давая ей расползтись по оружию. И едва невидимая для постороннего наблюдателя энергия обволокла клинок, как я стал аккуратно перебирать пальцами, будь-то нащупывая на получившемся коконе темные провалы. Работа была кропотливой и требовала высокой концентрации, ибо стоило только ошибиться с одной точкой, как все приходилось начинать сначала, а при этом еще постоянно приходилось поддерживать энергетический кокон. Так что после того, как узел проклятия на мече наконец оказался развязан, а я вышел из подобия транса, ощущения в теле были далеки от идеального. Впрочем, подобный итог меня не шибко расстроил. Во-первых, никто не говорил, что будет легко. Ну а во-вторых, тренировку никто не отменял. Тем более, что напоследок я себе оставил пару вкусностей, а именно ту самую рапиру и небольшой боевой серп кому. Подобные штуки бывшую женушку одинаково хорошо нарезала как всякие травушки, так и супостатов. Конечно, если ей было лень тянуться за косой или приказывать своим неживым подчиненным. Я к подобному оружию, как и к боевым косам, относился равнодушно. Но иеватые рукояти и изогнутые полумесяцем лезвия затронули какие-то потаенные струны души. Так что решил, а почему бы и нет. Тем более, что кому можно и вместо разделочного ножа использовать. Великовато, правда, и не всегда подлезешь куда надо, но привыкнуть можно. С проклятым оружием, коего я прихватил пять штук, я провозился добрых два часа, потратив на каждое не меньше получаса. Причем особенно много проблем доставил именно серп. Черт его знает, где и сколько он валялся, чтобы получить вместо одного сразу три проклятия. Однако попотеть эта штука меня определенно заставила. Еще и под самый конец шумящая где-то за кустами молодежь «нет-нет» да своими криками прорывалась сквозь транс, заставляя меня тратить лишнюю энергию на сохранение концентрации. Так что, когда кома оказалась очищена, я несколько минут сидел с ощущением, что все это время взбирался на гору с двумя рюкзаками, полными камней. Однако же взобрался. Молодец. И еще одну порцию мороженого определенно заслужил. Похвалил я себя, открывая глаза и уже внимательно прислушиваясь к разноголосице, доносившейся из-за кустов позади лавочки. Судя по крикам, шум создавали, по крайней мере, человека четыре. И одна из них была девчонка, причем голос у нее был совсем невеселый. Быстро подобрав футляры с оружием и скрепив их между собой, я, не обнаружив обходного пути, продрался сквозь густой кустарник и очутился на небольшой полянке, как раз в самый разгар творившегося там веселья. «По морде бейте его! Бейте!» Стоявший в сторонке рыжий щенок подзуживал двух товарищей, окруживших паренька в уже изодранной футболке и измазанных в грязи джинсах. «Да не стойте столбами! Валите его!» Прижавшаяся к живой изгороди девчонка, судя по всему, мышиная ровесница, ойкнула при моем появлении, но тут же умоляюще посмотрела на меня. «Керим, бей эту падло! Тем временем продолжал разоряться рыжий, на противной роже которого я разглядел здоровенный фингал. «Боря, аккуратно, сзади!» Видя, что я не спешу вмешиваться, выкрикнула девочка, когда на ее защитника бросился один из парней. Она и сама, похоже, собиралась кинуться спасать его, но я не дал, придержав мелкую за плечо. «Эй, доходяги, не находите, что втроем на одного это не спортивно?» — громко произнес я, привлекая к себе внимание остальных собравшихся. «Шел бы ты, дядя, мимо! Это не твое дело!» тут же переключился на меня рыжий. «А будешь лезть, и тебе достанется!» Я с удивлением посмотрел на малолетку, и тот, заметив мой взгляд, с наглой ухмылкой продемонстрировал герб на правом плече «Змея на фоне солнца». «Это дела благородных, и нечего лезть в них, иначе придется иметь дело с моим родом», продолжил пугать, по крайней мере, как ему казалось, рыжий. Но зато теперь понятно, почему из тех...» кто проходил по дорожке с этой стороны, за парочку вступиться никто не спешил. Не каждому хотелось потом иметь дело с родами. Меня, судя по всему, рыжий благородного не признал. Впрочем, неудивительно, пиджак с вышитым гербом я снял вместе с галстуком, а после процесса снятия проклятия видок у меня был не самый лучший. «Прежде чем прикрываться родом, сам хоть кем-то стань, — выкрикнул Борис, который, едва я дал о себе знать, вырвался из окружения и встал перед девчонкой. — Ты, отброс заткнулся бы! — подал голос один из благородных, судя по всему, тот самый Кирим. Тебе на роду написано тапочки приносить. Эй, тявкать благородно за такую честь! — Ишь, как загнул! Я даже присвистнул. Сам придумал? Или папка научил? Смуглый сопляк гневно на меня посмотрел, но с кулаками лезть постерегся, переглянувшись с товарищами. «Будем надеяться, что это у вас возрастное, иначе этот мир долго не протянет». Тяжело вздохнул я, отпуская девчонку из схватки. «С другой стороны, некоторые вещи в некоторых личностей нужно вколачивать кулаками». «Только попробуй настронуть. выступил вперед третий, до этого молчавший участник драки. «Ты уже через час прощения на коленях просить будешь». «Через час это потому, что тебе именно столько времени понадобится, чтобы папаше позвонить?» — рассмеялся Борис, вытирая кровь с подбородка. Мое появление явно подбодрило парня, однако, судя по его виду, он и без меня был готов продолжать драться. Просто воспользовался возможностью сделать передышку. «Хана тебе, псина! И до сестры твоей мы доберемся!» — угрожающий произнес Карим, совсем не по сплюнув на землю и дружок тебе твой не поможет». «Помощь? Кому?» — удивился я. «Борис и сам может справиться. По нему видно, что он боец, в отличие от вас». Я хлопнул парнишку по плечу, после чего ободряющий произнес. «Главное не колечь. Так, дурь, выбей из головушек». В глазах Бориса мелькнуло непонимание. Однако спустя секунду оно сменилось удивлением. «Еще бы!» Сейчас его физические параметры слегка подросли, да боль утихла. Правда, за это потом боль аукнется в двойном размере. Но, думаю, это приемлемая цена. «Что, засал, урод?» — хмыкнул рыжий, видя, что я отошел от брата с сестрой и направился в сторону дорожки. «Правильно! Беги, беги, пока и тебе не досталось!» «Эх!» — вздохнул я. «Тебе бы не за мной наблюдать, щенок!» «Чего? Ты кого?» Договорить «Рыжий» не успел, так как Борис решил не дожидаться очередного раунда честного поединка трое на одного и, пока я отвлекал внимание, рванул к противникам. Первый же удар парня, приправленный проклятием, отправил «Рыжего» на землю, заставив того упасть навзничь. Следующим получил Кирим, которому Борис, особо не церемонясь, прописал с ноги прямо в живот. На дальнейшие побоища я уже не смотрел, так как прекрасно представлял, как оно будет проходить. И лишь когда добрался до дорожки, обернулся несколько секунд, любуясь валяющейся и стонущей на земле троицей, в то время как Бориса уже обнимала сестра, славя своего героя. «Что ж, очередная приятная мелочь за сегодня», — мелькнула у меня мысль, пока я торопливо двигался в сторону оружейной лавки. «Пусть владелец и сказал, что работает без обеда, Однако лишать человека нормального приема пищи мне не хотелось. К счастью, до начала обеда оставалось еще минут двадцать, когда я пересек порог магазина, и его владелец оказался на месте. «К сожалению, товар возврату не подлежит, Максим Витальевич», увидев меня, тут же произнес мужчина. «А я не собираюсь его возвращать. Напротив, хочу, чтобы вы его у меня купили». Улыбнувшись, я принялся выкладывать перед владельцем магазина футляры. — Когда вы успели? — озадаченно спросил Максим Артемович, глядя на оружие. После снятия проклятия оно даже выглядеть стало чуточку иначе. Металл словно светлее стал. — Это вы сами? Получается, вы темный маг? — Скажем так. Немного специализируясь в этом. Не стал я вдаваться в подробности, на что имел полное право. Но даже так, ингредиенты для снятия проклятия наверняка стоили выше, чем я смогу предложить за это оружие. Не беспокойтесь, это уже мои проблемы, успокоил я разволновавшегося непонятно из-за чего продавца. Лично я переживать вообще не собирался, так как никаких ингредиентов не использовал, если, конечно, не считать таковыми затраченную энергию и собственные нервы. Но раз так, пробормотал Максим Артемович. «Я куплю у вас все. Правда, перед этим мне нужно проверить оружие». «Конечно, я подожду», — кивнул я, глядя на то, как после получения согласия мужчина забирает оружие и уносит его куда-то в подсобное помещение. Проверка особо много времени не заняла, я даже первый круг по магазину завершить не успел, когда Максим Артемович вновь оказался за прилавком. «Что могу сказать? Не пятнышка грязи» с удивлением произнес оружейник. «Даже с помощью дрянь травы проверил, и ничего». Что за дрянь трава, я был не в курсе, однако, судя по лицу мужчины, явно что-то необычное. «Замечательно. Тогда при расчете вычтите стоимость этих ножен и оружейного пояса». Я указал на интересующие меня предметы. Стоили они недешево, однако выглядели вполне надежно, а бегать по городу ради таких мелочей с целью сэкономить меня не прильчало. И так еще за тканью ехать. Закивав, оружейник быстро все посчитал, после чего упаковал очередной заказ. «Максим Витальевич, — обратился ко мне мужчина, когда я уже получил деньги и собрался уходить. Да. Как я вижу, с проклятиями вы знакомы не понаслышке, да и, судя по всему, в подземельях бывали. Увидев, как я утвердительно кивнул, Максим Артемович продолжил. «Тут вот какая ситуация. Мой племянник с друзьями-студентами в скором времени планирует отправиться в подземелье Госта. Оно, в принципе, небольшое, да и уровень у него невысокий. Вот только противно из-за призраков на первом этаже. Эти создания проклятия насылают, да такие, что многие группы ниже идти уже не могут. И вам нужен тот, кто эти проклятия снимет». «Да, таких магов немного, и обычно они уже с кем-нибудь связаны», — пояснил собеседник. «И если бы вы смогли подсобить племяннику и его группе, думаю, плата за ваши услуги вас удовлетворит более чем». «Звучит, конечно, заманчиво, но мне все же нужно подумать над этим предложением». Не стал торопиться я с ответом. «Конечно, конечно, я все понимаю». Поход в подземелье, тем более с незнакомой командой, серьезное решение, закивал оружейник. Кстати, если что, то племяш на следующей неделе планирует собрание команды, и там вы сможете со всеми познакомиться. Думаю, после этого вам будет проще принять решение. А вот это мне подходит, согласился я. Тогда передайте вашему родственнику мой номер телефона, пускай пришлет время и место встречи. И лучше сообщением. «Иногда я могу быть в местах, где связь не берет». «Хорошо», — с заметной радостью в голосе произнес Максим Артемович. После обмена номерами я попрощался с оружейником и вновь выбрался на свежий воздух. «Может, ткань все же лучше заказать на дом?» — негромко произнес я, посылая вопрос Вселенной. Но та так и не ответила. «Хотя, с другой стороны, что еще может произойти такого...» что меня удивит после всего этого.